«Готово!» — сказал доктор. И в ответ из уст всех присутствующих вырвался невнятный разноязыкий лепет, походивший на мрачный гул катакомб. «Да будет так! Грешен! Миякульпа! Асисея! Арурай! Амен. Восклицания потонули в во мраке, подобно угрюмым голосам строителей Вавилонской башни, испуганных безмолвием неба, отказывавшегося внимать им. Доктор повернулся спиной к своим товарищам по преступлению и несчастью и сделал несколько шагов к борту. Подойдя к нему вплотную, он устремил взор в беспредельную даль и с чувством произнес «Со мной ли ты?» Он обращался, вероятно, к какому-то призраку. Судно оседало все ниже и ниже. Позади доктора все стояли погруженные в свои думы. Молитва неодолимая сила. Они не просто склонились в молитве, они словно сломились под ее тяжестью. В их раскаянии было нечто непроизвольное. Они беспомощно никли, как никнет в изветре парус, и мало-помалу эти сбившиеся в кучу суровые люди с опущенными головами и молитвенно сложенными руками принимали хотя и по-разному сокрушенную позу отчаяния и упования на Божью милость. Быть может, то было отцветом разверзавшейся перед ними пучины, но на эти разбойничьи лица теперь легла печать спокойного достоинства. Доктор снова подошел к ним. Каково бы ни было его прошлое, этот старик в минуту роковой развязки казался величественным. Безмолвие черных пространств, окружавших корабль, хотя и занимало его мысли, но не повергало в смятение. Этого человека нельзя было застигнуть врасплох. Спокойствие его не мог нарушить даже ужас. Его лицо говорило о том, что он постиг величие Бога. В облике этого старика, этого углубленного в свои мысли преступника, была торжественность пастыря, хотя он об этом и не подозревал. Он промолвил «Слушайте» и, посмотрев с минуту в пространство, прибавил «Пришел наш смертный час». Взяв факел из рук Авы Мария, он взмахнул им в воздухе. Стая искр оторвалась от пламени, взлетела и рассеялась во тьме. Доктор бросил факел в море. Факел потух. Последний свет погас. Воцарился непроницаемый мрак. Казалось, над ними закрылась могила. И в этой темноте раздался голос доктора. «Помолимся!» Все опустились на колени. Теперь они стояли уже не на снегу, а в воде. Им оставалось жить лишь несколько минут. Один только доктор не преклонил колен. Снежные хлопья падали, усеивая его фигуру белыми, похожими на слезы звездочками, и выделяя ее на черном фоне ночи, это была говорящая статуя мрака. Он перекрестился и возвысил голос, Меж тем, как палуба у него под ногами уже начала вздрагивать толчками, предвещающими близость момента окончательного погружения судна в воду. Он произнес Отчи наш! И же еси на небесех!» Провансалец повторил это по-французски «Но треперки атосье!» Ирланка повторила на своем языке, понятном уроженке Бискаии «Артнатайр ата Арниам». Доктор продолжал. «Да светится имя твое!» «Кевотрном суас антифье!» — перевел провансалец. «Ноамтар ханим!» — сказала Ирланка. «Да приидет царствие твое!» — продолжал доктор. Кевотр реняриф!» — повторил провансалец. «Тигеат дуриогахт!» — подхватила Ирланка. Они стояли на коленях, и вода доходила им до плеч. Доктор продолжал. «Да будет воля твоя!» «Кевот револантесу афет!» пролепетал провансалец. У обеих женщин вырвался вопль. «Деунтарду тоил оранхаламп!» «Как на небе, так и на земле!» произнес доктор. Никто не отозвался. Он посмотрел вниз. Все головы были под водой. Никто не встал. Стоя на коленях, Они без сопротивления дали воде поглотить себя. Доктор взял в правую руку флягу, стоявшую на крышке рубки, и поднял ее над головой. Судно шло ко дну. Погружаясь в воду, доктор шепотом договаривал последние слова молитвы. С минуту над водой виднелась еще его грудь, потом только голова, наконец лишь рука державшая флягу, как будто он показывал ее бесконечности. Но вот исчезла и рука. Поверхность моря стала гладкой, как у оливкового масла, налитого в бочку. Все падал и падал снег. Какой-то предмет вынурнул из пучины и во мраке поплыл по волнам. Это была засмоленная фляга, державшейся на воде благодаря плотной ивовой плетенке.